Глава 7 Кабинет Банкина был заставлен какими-то коробками, мимо которых ему пришлось на свое место протискиваться, что изрядно мешало ему держать авторитетный вид, хотя он очень старался. Выражение его лица было значительным и загадочным. Прямо-таки кардинал Ришелье «Современная редакция». Так-так не как у нас какие-то тайны Мадридского двора намечаются. «Володя, я надеюсь, этот разговор останется между нами», со значением проговорил Банкин и уставился на меня немигающим взглядом. «Разумеется, ваше преосвященство, я изобразил жестом, что снимаю шляпу и взмахнул ей в придворном псевдопоклоне. «Володя, я не шучу», — возмутился Банкин. «Я весь внимание, Евгений», — сказал я без улыбки. «Как ты уже знаешь, ваш коллектив приняли в рок-клуб», — сухо сказал он. «С порога сообщили, ага», — кивнул я. «И в связи с этим я хочу с тобой поговорить», — медленно проговорил Банкин, не спуская с меня глаз. «Только со мной?» — переспросил я. «Или все-таки с нашей группой?» «С тобой, Володя», — сказал Банкин. «Потому что именно ты — мозг вашего хм, коллектива. Хоть на сцене я тебя и не видел». «Хорошо, я слушаю». Я подался вперед и положил руки на стол. Когда я затевал всю эту историю с рок-клубом, я представлял его себе как место, которое выполняет миссию просвещения и единения, как бы пафосно это ни звучало. Мне хотелось... Чтобы у молодых музыкантов, которые играют свою музыку, всегда было место, где их поймут и поддержат, где они смогут получить признание и ответы на вопросы. Место идейного единения. Я слушал Банкина, изо всех сил стараясь не меняться в лице. Кажется, он дословно повторял мне свою речь, которую говорил, когда выбивал под клуб преференции у Новокиневской администрации. Очень уж гладкие были фразы и звучали сплошной демагогией. Я с важным видом кивал и ждал, когда он перейдет к сути вопроса. «А теперь все, чего я добился за это время, может превратиться в ничто!» Пафосно закончил он. «Но почему?» – спросил я. «Видишь ли, Володя, далеко не все мыслят, как я!» Банкин развел руками. И, к сожалению, я поздно понял, что среди моего ближайшего окружения завелись люди, с которыми у меня диаметрально расходятся взгляды, которые увидели в рок-клубе не более чем инструмент обогащения. Мне кажется кощунственной сама идея, что членство в рок-клубе может продаваться. Это же немыслимый ужас. Никогда! Рок-музыканты не ставили во главу угла деньги. Для нас всегда главной была наша музыка, наше творчество. «Так у нас не то чтобы дешевое творчество», — я пожал плечами. «Инструменты, звукозапись — все это стоит денег». «Так вот почему я и создал клуб», — горячо воскликнул Банкин. «Чтобы у мальчишек, которые делают первые шаги...» «Была возможность играть свою музыку, даже если у них ни гроша за душой нет». «Да, да, я понимаю», – покивал я, хотя до меня пока не очень доходило, к чему он ведет. «Володя, чтобы вашу группу приняли, мне пришлось надавить на кое-какие рычаги», – сказал Банкин. «Как у основателя рок-клуба у меня есть право последнего голоса, и я им воспользовался. «Хм, я пока внутреннюю кухню рок-клуба не очень хорошо знаю», сказал я. «Но у меня создалось впечатление, что нас прямо на старте втянули в какие-то интриги». «Да, да, ты все верно говоришь!» Банкин хлопнул ладонями по столу. «Интриги! Я вложил в Новокиневский рок-клуб не только душу, но и свой организаторский талант!» собрал в единый кулак ребят по-настоящему талантливых. Буквально за год мы доказали, что членство в рок-клубе это настоящий знак качества, что никакой халтуры, никакой лажи мы здесь не культивируем. И люди это поняли, люди стали нам доверять. Ребятам чаще стали давать концерты, и как мухи на варенье откуда-то слетелись люди, которые решили, что можно безнаказанно пользоваться плодами моего труда. Понимаешь меня? Такое бесит, ага, — кивнул я. Володя, я с самого начала разглядел в тебе родственную душу, — доверительно сообщил Банкин. Ты умный и великодушный парень, и твои ребята в последнее время очень выросли как музыканты. Вам, конечно, еще есть куда развиваться. Но, Вектор, вы выбрали верный. Да, да, я внимательно слежу за всеми маломальски заметными коллективами. Но пока вы назывались ангелами сатаны и всем занимался, как его Саша кажется, иметь с вами никаких дел не хотелось. Ты уж прости, я такой человек, бесхитростный, говорю как есть. Я понимаю, кивнул я. Ни малейшая обида во мне, ясен перец. Не шелохнулась. С чего бы? Я как раз его отлично понимал. Плюшевые сатанисты, каковыми были мои ангелочки раньше, у меня не вызывали вообще ровным счетом никаких нежных чувств. «Так вот, Володя!» Банкин сцепил руки в замок. «Долгое время я занимал в клубе пассивную позицию. Ну, то есть я занимался делами, обивал пороги высоких кабинетов, чтобы выбить финансирование Помещения, площадки, репетиционные залы и прочие преференции. Но мне даже не приходило в голову посмотреть, как говорится, себе под ноги. Это моя большая ошибка и просчет. И то, что произошло с твоей группой, получается, что открыло мне глаза. Меня подмывало спросить, а что там все-таки произошло-то? Но я промолчал, потому что на самом деле... Мне было неинтересно слушать эти внутренние дрязги. «Между прочим, прими мои аплодисменты», сказал Банкин с некоторым даже уважением. «Я не знаю, как тебе удалось это провернуть, но сюрприз с появлением Вазозина на отчетном концерте — это было что-то!» Он несколько раз хлопнул в ладоши и покачал головой. «Если бы не это, мне, пожалуй, что...» Не удалось бы продавить ваше вступление в клуб, но сейчас я в некотором роде рассчитываю на твою благодарность. Конечно, Евгений! неопределенно кивнул я, я намерен вернуть Рок-клубу его главную идею! с пафосом заявил Банкин и приосанился. Я понял, что был слеп, и пока я пребывал в благостном неведении, у меня под носом пригрелся. Целый клубок змей, для которых рок-музыка – это всего лишь инструмент для зашибания денег. И для них, можно сказать, нет ничего святого. И я намерен этот клубок разрубить и покончить со всем этим. И рассчитываю на твою поддержку, разумеется. Нет проблем, я пожал плечами. Правда, не знаю, чем я смогу быть полезен. Нас только-только приняли. Мы еще, можно сказать, желторотые новички. Почти никого не знаем. Но я имею в виду лично. Не скромничай, Володя, — отечески улыбнулся Банкин. Ты очень умный и очень деятельный юноша. Света о тебе отзывалась в очень восхищенном тоне. — Рад стараться, ваше высокопреосвященство, — криво ухмыльнулся я. — Володя, ты опять шутишь? — Банкин бросил на меня укоризненный взгляд. «Какие уж тут шутки!» — я развел руками. «У вас тут...» — точнее, теперь получается, у нас тут в клубе настоящее гнездо интриганов, похлеще, чем у Дюма. «Это типа мушкетеры короля против гвардейцев кардинала!» — нахмурился Банкин. «Но почему тогда я кардинал, а не король? Это из-за портретного сходства!» — подмигнул я. «Вы больше похожи на утонченного кардинала, чем на пухлощекого короля!» «Вру и не краснею». Сходство с Ришелье из советского фильма «Три мушкетера» если и было, то ну очень отдаленное. Форма бороды похожа, но лесть попала в цель. Банкин разулыбался самодовольно и даже глянул в зеркало на стене. «Володя, ты человек новый, а значит, пока совершенно не сказал Банкин. «Послушай, о чем шепчутся, так сказать, «В кулуарах! Теперь я хочу знать все, что происходит в моем рок-клубе!» «Хорошо, Евгений?» – я кивнул. Банкин резко вскочил, зацепив одну из коробок. Она закачалась, но из стопки не упала. Он протянул мне через стол руку. «Значит, мы договорились?» – спросил он. «Разумеется!» – я уверенно пожал его руку. «Интересное дело!» – подумал я когда вышел обратно в коридор. В тихом омуте новокиневского рок-клуба назревает раскол, и нас угораздило попасть в самый замес. На самом деле мне было немного жаль Женю Банкина, потому что воевать он собрался с ветряными мельницами, возжелав вычеркнуть из поля интересов деньги. Ну, то есть чисто по-человечески я его понимал, Получается, что он своими собственными трудолюбивыми ручками построил красивый домик, покрасил стены, вставил окна витражи и всячески ухаживал за садиком. Но тут появился кто-то ушлый, кто поставил на дорожке к этому самому домику будку шлагбаум и начал продавать билеты к плодам твоих трудов. Причины этого явления ясны как Божий день. Бабки, лаве, капуста. Баксы. Раз появилась возможность на рок-клубе заработать, значит, обязательно появится тот, кто этот процесс возглавит. Интересно, кстати, кто это у нас главный делец. Впрочем, кто бы он ни был, рискну предположить, что Ян крутится где-то поблизости от него. Я замер посреди Фае. А я вообще хочу лезть в эту всю внутреннюю кухню? Не очень. Мне от рок-клуба были нужны только корочки. Но разобраться со всем этим, похоже, придется. Хотя бы за тем, чтобы палки в колеса потом не ставили. Кажется, я куда-то шел, когда Банкин меня поймал. Ах, да, я хотел попить чаю. Бегемот медленно ковылял рядом и пыхтел. Но я не сбавлял шаг. Он же сам набился ко мне спутники. Так что пусть терпит теперь. Нам еще предстояло обижать весь центр города, и наклеить афишки во всех вузах и просто на досках объявлений, которые найдем. Афишки, конечно, были так себе, но народ пока не избалованный. А вось сработают хоть как-то. В конце концов, зал в буревестнике не бог весь какой. Может, и наберется достаточно зрителей». «Может, это...» «Передохнем чуть-чуть», запыхавшись, предложил бегемот. «Мы же только начали, а ты уже устал», усмехнулся я. «Да не, мы же собирались обсудить этот... Как его? Кастинг!» — напомнил ударник. «Ну, девчонок поискать». «А как его обсуждать?» — спросил я, замедляя шаг, рядом с кафе-стекляшкой. «Есть какие-то идеи?» «Ну, получается ведь, если мы сейчас все равно будем объявки клеить», — сказал бегемот. «Может, как бы одним выстрелом двух зайцев и убьем?» хм. Задумался я и решительно свернул к кафе. Уболтал, черт красноречивый. Давай передохнем и подумаем! Мы зашли в кафе и остановились у прилавка. Ассортимент был стандартный: Соки в советских еще конусах, чай кофе, пирожки и пирожные. Дайте два стакана яблочного сока, сказал я продавщице со скучающим видом, уставившейся на нас. И пирожок! с рисом и мясом, сказал бегемот. Лучше даже два пирожка, а то я так жрать хочу, что, кажется, желудок сейчас слипнется. Я мысленно прокомментировал, что у него на самом деле может слипнуться, но безропотно расплатился. Бегемот сегодня жаловался, что у него ни копейки нет. Стаканы с шипением наполнились, продавщица плюхнула на картонную тарелочку два холодных уже пирожка один из которых тут же сцапал бегемот и откусил сразу половину. «Я вот в то пофумал!» — сказал он с набитым ртом. «Мы фифяв, мовым напифав!» «Ты прожуй сначала, куда ты торопишься!» — усмехнулся я. Бегемот принялся сосредоточенно жевать, торопливо запивая пирожки соком. Потом вытер рот рукой и шумно выдохнул. «Я вот что подумал!» — сказал он снова. «Василий этот же сказал, что в «Буревестник» мы можем приходить с двух часов дня, а концерт только в шесть. Получается, что в зале можно устроить прослушивание до этого времени». «Это ты авантюру какую-то предлагаешь», — усмехнулся я и пододвинул к нему свой стакан сока. «Пить его не хотелось. Даже не знаю, зачем купил». «А что такого?» — удивился бегемот. «Там же никого не будет» а он сам сказал, что директриса скучает и вообще будет рада, если у нее там хоть что-нибудь будет происходить. Ну вот мы и устроим. А там сцены есть, зал есть, нормально все. «Соображаешь», — кивнул я и вернулся к прилавку. «Дайте еще пару пирожков и пирожная картошка, пожалуйста». Я вернулся к бегемоту и поставил перед ним еду. «Вот, держи, чтобы тебе скучно не было», — сказал я. «А ты куда?» – стрепенулся он. «Сгоняю в канцтовары в соседнем доме. За бумагой», – сказал я. «Объявки про кастинг надо же на чем-то писать? Жуй давай, я быстро». Я выскочил из кафе, перебежал улицу и зашел в канцелярский магазин. Недолго думая, схватил альбом для рисования и пачку фломастеров. Заплатил и вернулся в стекляшку. «А что надо писать?» – спросил бегемот, Схватив зеленый фломастер на изготовку. Так, дай подумать я почесал в затылке: В рок-группу Ангелы С требуется девушка на бэк-вокал. Требование симпатичная, умеет петь, а если играет на скрипке, флейте или еще каком-нибудь музыкальном инструменте, то это вообще идеально. Группа поет в стиле мистический рок и состоит в Новокиневском рок-клубе. «Если вы желаете принять участие в кастинге, приходите в кинотеатр «Буревестник» к 15.00, 20 декабря». О, «Не слишком, ну, вольно, что ли?» Бегемот с сомнением посмотрел на заполненный не очень ровными зелеными буквами лист. «В самый раз», – заверил я. «Но вообще можешь написать своими словами. Нам еще надо таких несколько. Мы написали по пять объявок каждой» и решили, что столько будет достаточно, и двинулись к первому пункту нашей программы – Новокиневскому государственному университету. Эх, 90-е! это прямо-таки золотое время. Никаких рамок на входе и грозных вахтеров. Заходишь в двери, переходишь в холл – вот тебе стенд с расписанием. Я сунул обе объявки под стекло и сделал шаг назад чтобы посмотреть, как выглядит. Да, все еще так себе. «Это что? Шутка какая-то!» раздался за спиной чей-то голос. «Папоротник выступает! А почему сообщают так поздно?» Я повернулся и увидел очкастого парня, типичного такого ботана, с торчащим из свитера воротником белой рубашечки. «Спонтанный концерт!» — ответил я. «Ребята сюда просто по делам приехали!» Ну и решили порадовать немного, кого успеют. «А билеты вы продаете?» Спросил второй, материализовавшийся студент. «Билеты там будут, на входе», — ответил я. «А точно не разводка какая-то?» — усомнился ботаник. «Разводка была бы, если бы мы прямо сейчас тебе билеты взялись тюхивать, – усмехнулся бегемот. «Сказано же, на входе приезжаешь в буревестник, покупаешь билет». «Заходишь и слушаешь». «Ну ладно». И студенты начали о чем-то шушукаться между собой. Объявление о бэк-вокалистке ожидаемо не вызвало такого же ажиотажа. «Двинули дальше», — сказал я и потащил пыхтящего бегемота к выходу. «В институте культуры нам пришлось немного порамсить с каким-то дотошным дядькой, который прицепился, имеем ли мы право вешать тут свои объявления» и что вот он сейчас вызовет кого следует, чтобы с нами разобрались. Пришлось сделать вид, что ушли, подождать, когда вредный дядька уйдет по своим делам, и снова прошмыгнуть к расписанию и сунуть в него наши объявки. Когда мы вышли из меда, бегемот со стоном повалился на лавочку. Рожа красная, будто кросс бегал, а не просто прогулялся по центру города. «Фух, справились!» – пробормотал он. «Я думал, кони двину». «Ты рановато коней-то отпускаешь», — усмехнулся я. «Тебе сейчас еще на репетицию топать». «А ты что ли не пойдешь?» — удивился он. Не, -а. я посмотрел на часы и покачал головой. «У меня сегодня есть важное личное дело, которое я ну никак не могу пропустить. А ты лучше не рассиживайся, а то простудишь себе что-нибудь. Пойдем, я тебя на автобус посажу». Я помахал бегемоту вслед и двинул в сторону кулинарии. Тортик купить. Или пирожных. Тут уж как повезет. Все-таки знакомство с родителями, хоть и в единственном числе, нехорошо с пустыми руками являться.